Я был у него в квартире, немного старомодной, но комфортабельной. Он сохранил вкус деревенского жителя к тяжёлой, тёмной, массивной мебели. В хозяйство ведёт служанка, почти одного с ним возраста. Она же готовит еду. Принимать больных ему помогает медицинская сестра, которая исполняет также обязанности секретарши. Когда мне нужно сделать укол по поводу какого-нибудь пустикового недомогания, Кандиль посылает её ко мне. Её зовут Адиль. Это высокая рыжая кобыла, зубы у неё выступают вперёд, зато глаза весёлые и красивые. В каких отношениях с ней Кондиль? Подозревая, что в близких, и в таком случае был бы рат и за него, и за неё. Да. Я не сказал вам, что мой сын Жак женится. Тот, у которого картинная галерея. Да, он сегодня приходил сообщить мне. У него ведь есть дочь и так ли? Она совсем немного моложе той немки, на которую женится Жак. А Натали его дочери нет и 16. Она поступает в школу изящных искусств. Кондиль улыбается, словно мысль об этом его забавляет. А пока она мажется как манекенщица и ходит в кабачки Сен-Жермен-де-Пре с бородатыми длинноволосыми молодцами. Улыбка в нём заразительна. Я тоже улыбаюсь, а он спрашивает: А как вы на это смотрите? Лет тридцать или сорок назад я был бы шокирован. Говоря откровенно, хоть я и считал себя тогда свободомыслящим, у меня хватало предрассудков. Например, я сомневался жениться ли мне на Пэт, имея в виду ее профессию. Времена меняются. Мой сын в тридцать восемь лет женился на восемнадцатилетней девчонке. Я в пятьдесят восемь женился на тридцати двухлетней итальянке, которая уже в третий раз вступала в брак. Но и вы тоже, по-моему? Да и я тоже. Как она живет? Я иногда вижу ее имя в газетах, особенно в иностранных. Она замужем за одним голливудским актером, довольно известным. Недавно он снимался в Испании и газеты писали о связи моей бывшей жены с каким-то мотодором. Она должно быть тоже состарилась. Теперь ей почти пятьдесят, и я представляю ее себе с тонкими морщинками у глаз. Когда мы расставались, они едва наметились. Хочет ли она по-прежнему во что бы то ни стало сохранить молодость? Проводит ли почти все свое время в институтах красоты? Когда она была моей женой и мы обедали где-нибудь в гостях, она готовилась к этому неподвижно лежа два часа в постели с маской на лице, Бог знает еще и приготовленной. Мы придаём большое значение красоте, она почти всегда определяет наш выбор. А надолго ли она сохраняется и сколько лет нам остаётся жить потом? Если бы можно было всё начать сначала, что бы я тогда стал делать? Разумеется, то же самое. Прожил бы такую же жизнь и пришёл бы к тому же, к чему я пришёл сейчас. Я не жалуюсь. Смотрю на кандиля, который наслаждается сигарой и думает: Как бы ни зазвонил телефон, уходя из дома, он всегда говорит, где его можно будет найти, вдруг он понадобится кому-нибудь из своих пациентов. Ложась в постель, он никогда не бывает уверен, что проспит в ней до утра, а если идёт ко мне обедать, берёт с собой медицинский чемоданчик на случай какой-нибудь срочной надобности. Мы довольно долго говорим о молодёжи, И приходим к одному мнению. По сути, теперешняя молодёжь мало отличается от молодёжи нашего времени. Те же инстинкты, те же надежды, то же отвращение к некоторым вещам. Разница в том, что нам не позволяли это выражать. И честное слово, мы скрытничали. Мне приходилось плутовать, как и всем в то время. Мой отец, конечно, тоже плутовал. Два раза в год он объезжал своих поставщиков и каждый раз отсутствовал недели две. Я убежден, что у него были приключения, может быть, не очень блестящие, но все же приключения. Его правнучка, хотя ей не исполнилось еще и шестнадцати, открыто посещает ночные кабаре. Вы давно ее видели? Месяца два назад. Я делал покупки на улице Сент-Наре, и мы столкнулись нос к носу. Мне показалась она довольна жизнью. Он умолкает, словно раздумывая, взвешивая все за и против. Его молчание всегда тревожит меня, особенно, когда он меня выслушивает. Он опытнее и знает людей лучше, чем я. Она весёлая? За время своей врачебной практики он должен был наблюдал тысячи случаев, которые служат ему материалом для сопоставлений. Основываясь на своём банковском опыте, я не слишком рискую ошибиться. Я могу заключить, платёжеспособный человек или нет, и каковы у него шансы достичь успеха. Кандит же видит людей обнажёнными, когда болезнь обезоруживает их, и они не могут хитрить. Он, например, вдруг спрашивает меня: "Вы никогда не скучаете?" Эта мысль пришла ему в голову сейчас. Он должно быть наблюдал за мной в течение ужина. Мы говорили о том, о сём, а мысль не покидала его. Смотря, что назвать скукой. Мои сыновья и внучка, например, сочли бы мою жизнь невыносимо серой. А вы Я чувствую себя неловко этот вопрос я всегда избегал себе задавать он смотрит на меня своими красноватыми глазами в которых сохранилось что-то детское вы не ощущаете пустоты случается как я думаю и всем по вечерам ходите куда-нибудь очень редко почему а куда мне ходить театр меня теперь не развлекает кино я никогда не любил что касается званых обедов и приёмов то я их терпеть не могу Пожимать руки, слушать и повторять одни и те же фразы. А что вы делаете дома? Иногда смотрю телевизор. Мне все равно, какая программа, лишь бы что-нибудь показывали. Думаю, что знаешь мир, потому что много путешествовал, и все же постоянно открывая что-то новое, даже лица, их выражение. Вы смотрите телевизор один? Да, или читаю. Меня поражает, что даже в до старости я так мало знаю. Я часто захожу в книжный магазин на улице Санта-Наре и при виде книг, заполняющих полки от пола до потолка, сознаю своё ничтожество. То же самое я испытываю в магазине на авеню Оперы, где продаются английские и американские издания. В общем, мы уходим из жизни, узнав о ней совсем немного. Какие книги вы читаете? Всякие, и обо всём. Меня всё интересует, например, новинки техники, хотя у меня не хватает необходимых знаний, чтобы всё понять. Мемуары раскрывают передо мной такие черты знаменитых людей, о которых я и не подозревал. В котором часу вы ложитесь? Обычно около 11. Спите хорошо? Довольно долго не засыпаю, а потом уже сплю до утра. Почему вы спрашиваете? Да так просто. Он обводит взглядом комнату, словно проникая сквозь стены, обитые кожей. пытается определить размеры моей квартиры у него кроме врачебного кабинета только 4 комнаты все вместе не больше моей гостиной вероятно я кажусь ему совсем маленьким худеньким затерянным в этом огромном пространстве вы теперь путешествуете и они ненавидят туристов как только человек попадает за границу он становится нахальным и ведёт себя как варвар помолчав я добавляю вы находите что я плохо выгляжу Мне не нравится ваша меланхолия. Кажется, я покраснел, и он это заметил. Всё же он добавляет. Меланхолия и покорность судьбе. Я не чувствую в себе никакой покорности судьбе, напротив, я наслаждаюсь каждой минутой. Я знаю, что он думает, как он понимает эти слова. Думает, что я наслаждаюсь умышленно, прикладывая все усилия, чтобы не распускаться. Двадцать лет назад я не подходил десять раз к окну, чтобы полюбоваться в Андомской площадью. Я не обходил комнаты, чтобы насладиться своими картинами. Я не поглаживал мимоходом женскую головку и звоянную роденом. Все это было для меня обстановкой, в которой я жил и только. Жизнь была во мне, и она не сводилась к одному желанию оставить на земле хоть что-то после себя. Я не сержусь на кандиля. Он говорит не спроста. Позже я всегда разгадываю смысл его слов и его поведения. Хотя он мой друг, он прежде всего врач. Вот и сейчас он ушёл, подхватив свой чемоданчик, который ему так много пришлось таскать, что правая причёска кандиля стала ниже левого. Я потушил свет во всех комнатах, это тоже стало моей манией. Мадам Даван слышала, как я закрыл входную дверь и ждёт меня в спальне. Она тоже наблюдает за мной. но иными нежели кондиль глазами Вы расстроены, спрашивает она, пока я снимаю пиджак, потом галстук. Почему вы так думаете? Обычно, когда доктор проводит с вами вечер, у вас бодрое настроение.